Глава 57. Дело Синявского и Даниэля КГБ проиграл, потому что именно с этого момента началось движение, которое стало у нас известно под названием Диссидентского, то есть движение людей, сопротивляющихся не только в беседах за кухонными столами, где велись в Москве основные либеральные разговоры, но и делающих что-то. Диссидентство возникло, когда стало ясно, что движению либерализации оказывается сопротивление. Когда наши танки вошли в Венгрию, запрещен к изданию «Не хлебом единым», появились в печати письма в защиту Сталина. Когда пошел откат, и когда стало ясно, что эта власть так просто не сдается. На легальном уровне «кто мог, делал, что мог делать», и, в частности, Сима и Илья тоже, на легальном уровне. все, что они писали, они писали на грани возможного, потому что не было ни одной пьесы, и ни одного сценария, который не был бы на каком-то этапе запрещен. Буквально ни одного. Но, тем не менее, им вот казалось, и многим так казалось, что очень важно работать абсолютно честно и на крайней грани возможного в легальной сфере. В переводе переводить книги, которые едва могут пройти, но все-таки могут пройти в цензуру. В пьесах Зорин пытался писать такие пьесы и запрещали. Пьеса Хмелика, мой друг Колька, была тоже на грани возможного против мертвых форм пионерской организации. В общем, целая группа художников, молодых, пыталась легальным путем ну, заставить думать дальше, смотреть, соображать что-то передать, потому что тогда ты имеешь доступ к огромной аудитории. И то честное, правдивое слово, то слово, которое может вызвать ассоциацию, которое заставит тебя подумать и оценить что-то, дойдет до широких кругов, особенно ребята думали вот о провинциальных мальчиках и девочках, которые вообще лишены всего. Здесь все-таки были материалы самые сдаты. А вот в провинции вообще ничего не было. А была другая группа людей, которая не верила в то, что эти легальные методы что-либо дадут. А часть их считала, что нужно сочетать обе эти формы, но что необходимо, кроме того, работать нелегально. Олег Гинзбург стал первым, кто действовал открыто, защищая свободу мысли, гарантированную Конституцией. На процессе он и другие люди, обвиненные вместе с ним, не только не стали признавать своих ошибок, как бывало всегда в прошлом, нет, они твердо и убедительно отстаивали правомерность своих действий, свою невиновность и выбрали в качестве адвокатов людей, которые впервые защищали не по правилам советской юстиции, а по совести. И в результате, разумеется, сами затем оказались жертвами репрессий. Двое из них мне особенно близки. Борис Золотухин, защитник Гинзбурга, начал было блестящую карьеру прокурора, но, сделав нравственный выбор, отказался от нее и стал адвокатом. Вскоре он стал очень известен, его прочили в председателе коллегии адвокатов, и именно тогда он согласился помочь Гинсбургу. За это он заплатил исключением из партии, потом из коллегии адвокатов и не мог работать по профессии в течение 20 лет. Вот меня здесь спросили, Труднее ли жертвовать и есть чем жертвовать? Я бы на примере Дуси хотел бы на это ответить. Дина Каминская, Дуся для меня, и ее муж Костя Симос, это были наши близкие друзья, это был тот друг, который, который был общий с Дезиком Самойловым. Она была известной, один из самых блестящих московских адвокатов. Это была очень красивая, очень элегантная, очень модная женщина, которую я обожала комфорт жизненный, дорогие французские духи, обожала тряпки, сумела обставить красиво старинной мебелью свой дом в Москве. Это от нее я заразилась любовью тоже к старым вещам. Она их понимала в них толк, знала. И мы тоже с ними на каком-то этапе, вот нашу пустую квартиру, не стали покупать гарнитуры западной которые продавались в всяких магазинах, стародомно продавались, а поехали в Ленинград, И на какой-то мой гонорар купили старые, разваливающиеся, но чудесные вещи, павловские, александровские. Вот. Так вот, Дуся все это любила, знала, очень любила принимать гостей и устраивать очень красивые и пышные какие-то приемы. Там мы встречались, появились наши первые дружбы с иностранными журналистами. Очень с ними хотелось встречаться, но, опять же, скажу честно, я честно все говорю, я их боялась приглашать к себе. Там была пара, корреспондент Монда, Жака Малейки и его жена Николь, потом это стали очень близкие наши друзья, и они мне все подначили, ну когда ж ты нас позовешь к себе? И я все говорила, ну я вас обязательно позову, непременно позову. И всякий раз, как бы даже уже чуть не назначала день, в последнюю минуту находила какой-то повод и предлог из этого выпрыгивать, боялась. И вот, рискуя распрощаться с этой роскошной жизнью, и, конечно, прекрасно понимая, что ее ждет, Дуся стала защищать диссидентов. На нее произвел большое впечатление Владимир Буковский. Она восхищалась его твердостью, точностью суждений, строгой манерой поведения. Она защищала крымских татар и Павла Литвинова, того мальчика, которому когда-то в детстве КГБшники предлагали доносить на дедушку бывшего наркома иностранных дел. В конце концов, Дусю и ее мужа Костю Симиса, тоже прекрасного адвоката, угрозами вынудили эмигрировать. Им предложили на выбор – лагерь или эмиграцию. Диссидентов была лишь горстка. И они не смогли бы ничего сделать, если бы их не окружали многочисленные сочувствующие. Процессы, происходившие теперь за закрытыми дверями, в отличие от процесса Синявского и Даниэля, собирали большую толпу людей. Они стояли на улице во время заседаний суда, выражая таким образом свою поддержку обвиняемому. Никогда не забуду чувства, которые я испытала во время процесса гинзбурга Смешанное чувство страха, что если засекут, и радости от того, что я победила этот страх. Но, возможно, главным было чтение». Начиная с 1968 года, стали регулярно появляться выпуски «Хроники текущих событий». Хроника была настоящим средством связи. Этот бюллетень на 12-16 листах папиросной бумаги распространял по стране всю информацию, относящуюся к сопротивлению. Стоило милиции найти у человека эту брошюрку, и он прямиком отправился бы в тюрьму. КГБ упорнее, чем когда-либо, стремился арестовать авторов хроники и покончить со всякой оппозиционной деятельностью. Но это не удавалось, и хроника по-прежнему распространялась. Это доказывало, что борьба продолжается. И мы снова начали надеяться. Сам издат – это была перепечатка и того, что писалось у нас, и того, что выходило за рубежом. Просто перепечатка на машинке и максимальное распространение. Эти материалы часто давались на одну ночь, на один день, иногда на несколько часов. Кто мог, старался их копировать, кто не боялся. Это создало такую новую форму московской жизни, когда люди стали заходить друг другу на огонек в час ночи, в два ночи. Горит свет, можно позвонить, можно постучать. Если ты принес что-нибудь почитать, был абсолютно желанным гостем. И это содействовало большому сближению людей, общению. Здесь появилась какая-то новая форма дружбы. Вообще я давно заметила, что люди дружат лучше всего, когда у них есть общее дело. Вот почему мне Жипе Вернан, мой французский друг, сказал, что что-то в вашей дружбе напоминает наше сопротивление, когда мы работаем. Конечно, это те же явления. Когда есть общее дело, когда тебе преследуют, когда тебе грозит какая-то опасность, совершенно естественно, что люди солидаризируются, объединяются и душевно уже на уровне душевной жизни как-то понимают друг друга лучше, сближаются. И рассказывать друг другу вещи вне этой деятельности, но с большей открытостью, с большим доверием. Мне кажется, что значение диссидентского периода в интеллектуальной жизни Москвы, но ну, Ленинграда, я думаю, Киеве, в Харькове, это все было одинаково, я просто не знаю. Ну, в Ленинграде знаю, что это все, конечно, в полной мере было. Важно еще и тем, что это был период когда люди, раньше мало друг друга знавшие, каждый больше сидевший в своей норке маленькой больше объединились, больше узнали друг друга. Как-то какое-то своего рода братство возникло. Готовность выручки, интерес друг к другу, симпатии. Вот возникло как бы в России, в этой угнетенной, под очень пристальным, усиленным вниманием КГБ в эти годы. Россия... И в провинции это потом возникло. Возникло какое-то новое содрожество душ людей. Это, по-моему, важно, об этом как-то мало еще говорили. Тем не менее, когда приезжали к нам иностранцы, они отмечали все, что вы как-то умеете жить иначе, чем мы. Что у нас когда мы общаемся, как бы и говорить-то особенно нечего о том, что поставить машину негде, или где лучше купить сыр, как-то или в лучшем случае какой-то последнем фильме, постановки А у вас исключительно содержательные разговоры, и от этого какая-то большая прилепленность людей друг к другу. И действительно, так оно и было. Разговоры были содержателем, потому что каждый решал для себя, как ему жить. Поэтому было интересно выслушать и чьё то мнение, и чей-то опыт. И вот это сближение, солидаризация интеллектуальных, честных людей, это побочный продукт самой диссидентства, дополнительный к тому непосредственному продукту, который был, то есть с ознакомлением тех текстов, с хроникой текущих событий, из которых, из которых мы узнавали, где что происходит. Потому что раньше ведь человека арестовывали. Особенно в провинции он канул в безвестность. Он пропадал, он исчезал, он был стерт. А теперь нет. Фиксировали, что вот в Нижнем Тагиле за то, что его нашли там книжечку, не знаю, Синявского, арестован такой-то. И вот в России в разных концах ее это читали, это знали. Это, конечно, безмерно важно. Еще один очень важный момент – жизни тех лет это стали собирать деньги и вещи и посылать посылки в лагеря. Это очень важно, потому что очень многие политические заключенные не имели никакой помощи, потому что их родные и близкие их боялись, и от них отказывались. Жены и даже родители, а особенно жены и мужья, взаим... отказывались, не хотели поддерживать, а там жить без помощи извне, без посылок, было очень трудно. И вот организовалась целая система сбора вещей и сбора денег, и всех честных людей вокруг нас, и мы, конечно, тоже все в этом участвовали. определенно были даты, были люди, которым известно, это можно давать, и это переправлялось, это тоже, и это тоже вызывало взаимное доверие. Я, например, в академических кругах немножко собирала деньги. Вот у меня такой был дядя-академик. но теперь все это можно говорить, поскольку давно и он, и его жена, моя тетка, истлили. Они давали очень охотно деньги, но только сто раз повторяли, чтобы никто не знал, откуда. Только анонимно, только чтобы было неизвестно, от кого это. И так многие когда стала возможность не непосредственно это делать, а через какие-то промежуточные люди, оказалось, что многие готовы помочь. Ну, я думаю, что это вечная черта. Только это всегда могло быть в любое время, я так думаю. Не знаю, может, в время инквизиции тоже страх был очень велик, мне трудно судить. Но просто я думаю, что в цивилизованное время такого сгустка страха, не было, как было в советской системе. Ну, вот в гитлеризме. Ну, там тоже, как выясняется, меньше, но там и время было меньше. Была солидарность. И были какие-то люди, которые пытались сопротивляться. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем у нас. Но у нас это и легче. Нужно это иметь в виду, что наш хаос, наша неорганизованность, наша, так сказать, нестыкованность разных сторон власти необычайно содействовала тому, что многое что в любой цивилизованной стране, скажем, такой, как Германия, не могло пройти незаметным, здесь сходило. Хотя, хочу подчеркнуть и сказать тем, кто тоскует по прошедшим временам, появление незнакомого человека в любой деревне немедленно сигнализировал. В каждом деревне был осведомитель. Эта система все же осведомления борьбы с инакомыслем работала лучше любой другой. Я знаю просто по случаям, что даже в глухой деревне нельзя было появиться и, не, и быть незамеченным. Тебя всюду замечали. Единственный способ спастись, и кое-кто от ареста так спасался, это люди уезжали лесничами в глухие леса. Есть такая актриса, Шурочка Завялова в Ленинграде. Вот ее отец, который был какой-то крупный партийный на уровне городского уровня. Босс, он когда увидел, что к нему подближается арест, он поехал куда-то в глубокую Сибирь и взял свою дочку лесничим. Чем и спасся. И все таки в человеке честном, по себе знаю, есть большая потребность подавить страх и хоть чем-то помочь. Чувствуешь себя безумно униженным если ты не смеешь этого сделать. Это именно... Вот это точное еще слово я нашла. Это именно унижение. Не суметь протянуть руку. Это же фактически человек тонет, а ты проходишь мимо, посвистывая. Я думаю, что человеку не окончательно коррумпированному, не разложившемуся с остатками еще каких-то понятий, я думаю, естественно, протянуть руку помощи. Хотя, вот те 70-65 тогда лет советской власти. Конечно, многих людей, которые раньше бы, естественно, это сделали, испортили, развратили за эти годы. Но все-таки нельзя разжатить народ целиком. Это невозможно. И во, на всех уровнях... Вот я хочу здесь вернуться как пример. Вот есть чувство жалости еще. Вот когда немецким военнопленным старухи Подавали хлеб, это явление, если хотите, того же порядка. Это еще и сострадание просто, сострадание к страждущим. Это всегда было национальной чертой русского характера. Вот какая-то волна отклика, помочь, дать кусочек хлеба, дать кусочек тепла. Я думаю, что это явление того же типа.